меня могли возможно сглазить, раз, повторяя я залазить. Скорее надо обязать меня куда-то залезть. В справочное бюро интернет-портала gramota.ru один из читателей прислал такую просьбу: "Расскажите о правильном употреблении слова залазить. Мне сказали, что этим словом пользуются только мужики". Этого читателя кто-то ввел в заблуждение. Никаких гендерных аспектов в употреблении этого слова нет. Его произносят и пишут и мужчины, и женщины. Вопрос в том, а надо ли вообще его произносить? Если честно, лучше воздержаться. Залазить это просторечие. Литературной нормой считается вариант залезать. Я залезаю, ты залезаешь, он залезает, мы залезаем, вы залезаете, они залезают. Не залазишь, залазит, залазим, «залазит». Не стоит использовать и форму залазиею. А что в таком случае делать с безпредставочным глаголом лазить? Как избавиться от неправильно лазие? Ответ прост. Запомнить форму «лажу». Да, корректно именно она, несмотря на всю свою похожесть на жаргонное слово лажа винительным падеже. Так что грамотно описанный досуг интернет-пользователя может выглядеть примерно так. Кота сижу я глажу и в интернете лажу. Кстати, у глагола лазить есть вариант лазать. Он разрешен словарями, но отмечается там как разговорный. Хотя встречается в том числе и в стихах классиков. Пока мы показывал «лазаем», и в раме Кура ползет атакой газовую карагве, сдавленной горами, и в августовский свод из мрамора, как обезглавленных гортани, заносят яблоки адамовы казненных замков очертания. Пастернак, 1931 год. В общем, запомните: залезать – зализаю, лазить лажу, лазать – лазаю.